41. САКСУМ. КАМЕНЬ, БОЛЬШОЙ НЕРОВНЫЙ ОБЛОМОК СКАЛЫ. Больше всего ракс и Тревелирейд ненавидит приема у родителей. Особенно то, как гости вьются вокруг него в бальном зале, ходят кругами, разглядывают, оценивают, как кусок мяса, сочетающий в себе много достоинств и выставленный на продажу по самой высокой цене. Господи, какие же у него огромные бицепсы? Он прекрасно сложен, этот малый. Но гораздо хуже то, что говорят ему в глаза, блудливо усмехающиеся тетушки и не в меру любопытные старые дядюшки с обманчивой претензией на деликатность, плетущие интриги за бокалами вина. Скажите, сэр Ракс, а верховая езда в самом деле настолько увлекательна, как они и говорят? «Как бы я хотела видеть зятем такого человека, как вы!» «Такая трагедия! Наш дом уже более полувека не удостаивался благословения хорошими генами наездника!» Ракс понятия не имеет, как все эти годы ему удавалось отбиваться от них с неизменной улыбкой на лице. «Вероятно, благодаря практике» практики, которая оставляет наезженные колеи, чтобы тело следовало им, когда разум на отрез отказывается. Все, что ему известно, что вино — его лучший друг, а балконы — кратчайший путь к спасению. С такого балкона он смотрит, как церковная барка, плывет между шпилями соседних особняков, оставляя за собой шлейф приторно-сладкого фимиама и оглашая воздух негромкими звуками вечерни. Уже в пятый раз за сегодня он проверяет свой виз. Ничего. Вернее, сообщения есть от матери, отца, Мирей, десятка рекламных кампаний, четырех ток-шоу и механиков солнечного удара. Но от нее ни единого. Он обещал не досаждать ей, но воспоминания о том поцелуе не перестают досаждать ему. Каждый раз просеивая сквозь сито памяти этот момент — Он находит что-нибудь новое, чтобы задержаться на нем. Ощущение от ее губ, прикосновение к ее волосам, температура ее кожи. Целоваться с ней было все равно, что в самый первый раз захватывало дух, сбивала с толку, и целовалась она так же, как ездила верхом. Теперь он точно знает, кем бы по своей сути она ни была, он хочет выяснить это, удержать ее, увидеть, какой она станет со временем. Второго раза быть не может, это ему известно. Грань танка, он прекрасно это понимает. Повидал слишком много благородных мерзавцев, доходящих в своих домогательствах до преступлений. Однако он встревожен. Истечение после всего трех поединков это ненормально. Если у нее действительно настолько низкая сопротивляемость нейрожидкости, литру они должен вынуждать ее ездить верхом, иначе она. Ты слишком громко думаешь! услышав рядом голос, он поднимает голову. Мирей, она встает рядом с ним, и они вместе смотрят, как церковная барка, уплывает куской дуге горизонта оси, где живут благородные, по пути к гораздо более широкому горизонту центрального района. Ущерб, нанесенный центральному району столкновением стойкости стета 7, до сих пор не устранен. Твердосветные ремонтные леса. Опутали несколько секторов густо, как оранжевые паутины, но эти разрушения все же несравнимы с теми, которые понесло Теневое Кольцо. Никого из важных фигур это не волнует. Теневое Кольцо предназначено для отверженных и проклятых. Они переживут свои потери и восстановятся сами. — Как твоя спина? — спрашивает Мирей. — Лучше, — он усмехается. — Спасибо за первую помощь. Молчание кажется целительным по сравнению с неумолкающим шумом вечеринки за их спинами, но Мирей не из тех, кто способен промолчать, когда у нее что-то на уме. Она сделала свой выбор, Ракс. Мы все его сделали в тот момент, когда поступили в Академию. В Академии она не училась, и тем не менее выбрала, — Мирей вздыхает. Мои родные не рады тому, что она выжила. Само собой, она всюду бывает, и это не она. «Да, она ездит верхом и побеждает, но убивает не она, а кто-то другой». Бабушка думает, что бывший принц — тот, который спонсирует ее. «А он правда принц? Его же никто не обсуждает, а они...» Он кивает в сторону зала, вечно заняты долбанными обсуждениями. «Я тоже не желаю говорить о нем. «Тебе нет дела до того, что Хренов Кронпринц вернулся?» «Вернуться он не может. Теперь у нас Кронпринцесса». «Согласно закону, он бастард, а бастарды не возвращаются, после падения они исчезают». Четыре с лишним месяца назад они переспали, но это событие стало просто этапом их отношений. Ракс знает мира и всю свою жизнь, с первого дня в Академии, когда они, одетые в мундиры, построились и впервые присягнули на верность королю, сжимая пухлые кулачки и надувая еще более пухлые щечки. Она ни за что не признается, что негативно относится к кому-либо. От Клэры выше негатива. И все же ясно, что продолжать разговор о принце-бастарде она не станет. Ракс устремляет взгляд вдаль на зеленое сияние Эстер, зависшее высоко над ячеистыми щитами станции. «А если твой дом действительно так поступил? Убил ее мать, как она заявила на банкете?» «Абсурд!» — фыркает Мирей. У Отклеров не существует такой проблемы, как бастарды. Он окидывает ее красноречивым взглядом «Да ладно!» и она упрямо сжимает губы. «Мы не то, что другие дома. Мы Отклеры ведем свой род от первых рыцарей. Наша валюта — честь, как ваше ремесло. Убийство беззащитных простолюдинов просто не соответствует нашим принципам. И потом, незачем убивать людей, чтобы избавиться от них. Папа говорит, у нас есть для них другие применения. И ты веришь ему?» Она моргает. «А почему нет?» «У меня нет привычки доверять взрослым, но ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Между прочим, мы теперь тоже взрослые». «Едва ли», — он вяло указывает на толпу гостей. «Они уже с пеной у рта сватают нас». Она хмурится. «Это наш долг, Ракс. Брак, продолжение дома. Все это выпало нам». Для этого мы и были рождены, для этого были рождены наши родители и до них их родители. Это не выбор, это обязанность. Он смотрит в свой бокал с его точки зрения слишком пустой в данную минуту. Он знает и всегда знал. Это неизбежность. Но ему удавалось хоть немного, но отдалить ее. С какой-нибудь девчонкой еще на дюйм. Ночью в клубах еще. Вдруг в кустах под балконом мелькает темный силуэт. Миря ищурится, но Ракс, приставив ладонь к рту, громко шепчет. «Опять сбегаешь, явн!» Темный силуэт замирает, поблескивают обсидиановые глаза кузена. «Нет, если ты и дальше будешь так вопить. Встретимся у меня позже!» Ракс поднимает большой палец и явно скрывается в саду усадьбы «Соколинный азарт», по периметру которой мелькают белые с золотом мундиры стражников. А попытки позже улизнуть из особняка Ракс старается не думать. «Напрасно ты потакаешь ему», — фыркает Мирей, «особенно после инцидента со стойкостью». «Да ладно тебе, Мир, явно не мятежник». «Конечно, он только поддерживает их взгляды, при любой возможности устраивая званные ужины». «Желать простолюдинам лучшей жизни — это еще не мятеж. Это правильно, по-рыцарски». Не дождавшись ответа, он поворачивает разговор в другом направлении. Я тут подумал, Боже упаси, от клэр приходила ко мне после одного из моих поединков и сказала, что ее боевой жеребец говорит с ней, а когда она отключается в седле, то видит воспоминания чужие. Боевые жеребцы не говорят, Мира и закатывает глаза, и воспоминаний у них нет. Возможно, она теряет рассудок. Этими объясняется история с убийствами. «Мир, ты вдумайся!» — настаивает он. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы у кого-то уже после третьего поединка начинались истечения? Ни у кого не может быть настолько низкой сопротивляемости нейрожидкости. Она могла перетренироваться перед кубком. Мы оба знаем, что тренировки не вызывают накапливания, только настоящие схватки». Она хмурится, глядя в бокал с шампанским. На что ты намекаешь? А если что-то не так не с ней, начинает он, а с ее боевым жеребцом? Ты же у нас постоянно шаришь по архивам. Может, посмотришь Разрушители Небес? Смешно, если ты считаешь, что я этого еще не сделала. Все подчищено. Подчищено? Как именно? Будто кто-то все удалил или подчищено придворной цензурой или подчищено, как для адского бегуна. Как для адского бегуна? Почему информацию о боевом жеребце Литру оставят на один уровень с информацией о королевском жеребце? Потому что Литру а бывший принц, или же. В этот момент к балкону направляется алое платье. Ракс чертыхается и становится по стойке смирно. Мать! Она выходит. Идеально почтительным Книксонам приветствует Мирей. Плетение белокурых кос у нее на голове подрагивает. Улыбка лучится теплом. «Вот ты где, Ракс. А я опасалась, что придется мне выслеживать тебя, как полиции этих ужасных мятежников. Леди Мирей, как приятно видеть столь прославленную гостью на нашей скромной вечеринке». Книксон Мирей выглядит более сдержанно. «Леди Констанс, вы слишком скромны. Вечер великолепный. Еще раз благодарю вас за стражу, одолженную соколинному азарту». Она вернула мне душевный покой. Мать смотрит на Ракса. Надеюсь, наш сын был не слишком непочтителен к вам. Ему это свойственно. Напротив, мы увлеклись познавательной беседой, а... На глаза ей попадается удаляющаяся церковная барка. «О господи! Верно?» Ракс согласно кивает. «О боге святых и прочих подозреваемых!» Улыбка матери перестает отражаться в ее глазах. «Будь любезен, следи за своими манерами в присутствии гостя. Он усмехается. «Стараюсь изо всех сил, мать. А в чем дело? На твой взгляд недостаточно?» Ее зеленые глаза темнеют, она протягивает к нему руку с видом победительницы. «Вы извините наследи Мирей. Я должна представить своего сына, дому Трентохов и дому Мишелей». Несколько дам проявили к нему интерес. Уракса дергается щека. Интерес — еще одно название брачных игр. Мирей смотрит на него, потом на его мать, затем заглядывает в зал. Она колеблется. Он смотрит на нее. Избавь меня от этого, придумай какой-нибудь предлог. Ты же от Клэр тебя она послушает. Но если мать не договаривает, но по ее улыбке становится ясно, что ее посетила какая-то мысль. Но если заинтересованы и вы, леди Мирей? Эту игру его мать ведет с тех пор, как он родился, но, судя по лицу Мирей, для нее это что угодно, только не игра. Жестко блестят золотые тени для век, сжатые губы, как углеродистая сталь. Музыка из зала слышится, словно издалека, сердце Ракса уходит в пятки. «Скажи, что ты не поддалась, мир. Только не ты. Только не ты».